Интермедия. Борден. Гарри, у меня и так нормальный билд Борден, выбрался из теплой воды на горячий песок и попрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха. Затем он собрался попрыгать на другой ноге, вытряхивая воду из другого уха, но уловил какое-то движение позади себя и, не глядя, ткнул туда трофейным гарпуном. И хотя там что-то определенно было, гарпун не встретил никакого сопротивления. «Значит, это опять ты!» — разочарованно сказал Гарри. «Срок моего ультиматума истек», — сказал песочный человек. «Ты решил?» «Решил», — сказал Гарри, и перед его глазами снова развернулся список с выбором классов. «И что же ты решил?» «Иди ты к черту! Вот что!» — сказал Гарри. «Но почему?» «Потому что иди ты к черту! Вот почему!» Гарри плюхнулся в шезлонг и принялся раскуривать сигару. «На самом деле я подумывал о том, чтобы выбрать класс», — сказал он. «Прикидывал, выбирал. Но потом явился ты, и мне это делать резко перехотелось, потому что тебе явно не нравится, что я не выбрал себе класс, а мне нравится, что тебе не нравится. Смекаешь?» «И тебе не интересно узнать о легендарном квесте, который я хотел тебе предложить?» «Абсолютно не неинтересно», — сказал Гарри. «Исходя из контекста наших с тобой бесед, я могу сделать вывод, что ты попросишь меня кого-нибудь убить. Что тут может быть интересного?» «То, что никто не может выполнить этот квест уже 376 лет», — сказал вычислитель. «А, я понял», — сказал Гарри. «Это типа вызов такой, да? Последняя непокоренная вершина, которая еще никому не давалась? Именно так. Я пас». «Почему?» «Потому что раз уж вы 376 лет вы даёте квесты за его голову, он вас бесит, и одним этим он мне уже заочно симпатичен», — объяснил Гарри. «Я не понимаю», — сказал песочный человек. «У тебя явный талант, но ты не хочешь воспользоваться им на сто процентов». «Однажды я захотел купить себе Порше», — сказал Гарри, — «и купил. Это отличная машина, и мне очень нравилось её водить». Но все же она была не настолько классная, чтобы я ездил на ней каждый день. Понимаешь, о чем я? В мирах системы у тебя все равно не будет другого пути. Значит, я пойду по нему без твоего напутствия. А ты отдаешь себе отчет, насколько я могу усложнить твою жизнь. Я учился в частном пансионате для мальчиков, сказал Гарри. Не думаю, что ты сумеешь меня напугать. Я натравлю на тебя игроков уровня от 400 и выше» пообещал вычислитель. «Думаешь, ты сможешь от них отбиться? Думаешь, ты сумеешь от них убежать? Если бы мне платили по одному гнутому пенсу за каждую угрозу, которую я выслушал в жизни, у меня была бы уже целая гора гнутых пенсов, и я бы отнес их в банк, а потом жил бы на проценты», равнодушно сказал Гарри. «Если вы такие крутые, что же вы от того чувака уже 370 лет грохнуть не можете? А что он вам сделал, кстати?» «Тоже класс не хотел выбирать?» «Видишь, ты все же заинтересовался». «Это чисто академический интерес», — объяснил Гарри. «Так что вас все это время останавливало?» «Никто не может его найти». «Хе-хе», — сказал Гарри. «И еще три раза хе-хе. Всемогущий функционал системы оказался не таким уж и всемогущим. Знаешь, над запугиванием тебе еще надо поработать, потому что, когда в один момент ты рассказываешь, как твои игроки будут стирать меня в порошок, а в следующий признаешься, что уже те же игроки вот уже почти четыре века кого-то там прикончить не могут. Это не внушает от слова абсолютно. Значит, ты выбрал. Похоже на то, — сказал Гарри, попыхивая сигарой. Постой, прежде чем ты превратишься в бесформенную кучу песка, я хотел бы тебя поблагодарить. Поблагодарить за что? За то, что ты меня отлично замотивировал, — сказал Гарри. И теперь я точно знаю, чем буду заниматься в ближайшую пару лет. «И чем же?» «Я прокачаюсь до уровня четырехсотого и выше», — сказал Гарри. «Войду в местный топ, а может быть, сам его и возглавлю. А потом я постигну тайны мироздания и найду способ пробраться на тот слой реальности, в котором ты существуешь, чтобы продемонстрировать тебе мои таланты лично, чтобы ты их на себе прочувствовал, на собственной, так сказать, шкуре. У тебя есть шкура, вычислитель?» «На то, что ты задумал, тебе понадобится куда больше пары лет», сказал песочный человек и превратился в бесформенную кучу песка. «Ты просто не знаешь, каким я могу быть цареустремленным», сказал Гарри бесформенной куче песка и стряхнул на нее пепел. Это был уже третий портал за сегодня, но первые два Гарри забраковал. Из одного лезли какие-то рептилии, которые Гарри забивал трофейным гарпуном, а из второго веяло арктическим холодом. Нельзя сказать, чтобы Гарри сильно не любил холод, но при прочих равных он предпочел быть тепло. Да и резкая перемена климата, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Из третьего портала ничем таким не веяло. Оттуда выбросал субтильный 150 уровня тип, одетый в легкую кожаную броню. Гарри не стал его убивать, просто сломал ему ногу, по возможности аккуратно а потом вырубил ударом челюсть и прыгнул в портал. «Вы оказались на частной территории, принадлежащей клану Синих Волков. Вам здесь не рады». Сообщила система и не соврала. С этой стороны портала выстрелился наверное, весь списочный состав клана Синих Волков, и Гарри обнаружил, что на него направлено добрая сотни стрел, копий, мечей, топоров и еще какого-то экзотического вида оружия. Но клан был небольшой и явно начинающий. Самый высокий уровень был у лидера и не превышал трех сотен. «Привет, ребята», — сказал Гарри, — «я не хочу неприятностей, в смысле вам, сами прикиньте. Вот вы тут стоите, такие красивые, во все лучшее разодетые, готовитесь вторгнуться на мою родную планету и гадаете о судьбе своего разведчика. А тут я. Оно вам надо?» «Чего тебе нужно?» — спросил клан-лидер, закованный в тяжелую рыцарскую броню. Гарри прикинул, куда надо бить для причинения ему максимального ущерба и наметил для себя шесть уязвимых мест. «Лидер он, кстати, так себе», – подумал Гарри. «Нормальный бы в первую очередь спросил о судьбе своего человека, пусть и даже ему самому и плевать, но люди-то рядом, люди-то слушают». «Мне нужно немного информации», – сказал Гарри. «Что это за мир?» Ему сказали. «Какое здесь ближайшее подземелье, в котором игроки моего уровня могут прокачиваться соло?» Ему сказали. «Благодарю за сотрудничество», – сказал он. «И последний вопрос. Где здесь выход?» Про подземелье ему, конечно, наврали. Но он, учитывая обстоятельства, решил не держать на них зла. Возможно, в такой ситуации он тоже бы наврал. Но в остальном, синие волки оказались достаточно благоразумными ребятами. В смысле, они действительно показали, где выход, и не стали ему препятствовать чем и сохранили свой клан в целости и неубитости. До подземелья было около трех километров, и Гарри преодолел их легкой труссой. Перед входом в данж он остановился, восстанавливая чуть сбитое дыхание, и заглянул в инвентарь, оценивая свои активы. Трофейного оружия было полно, на любой вкус и дистанцию, и он решил, что сориентируется по ситуации. Трофейной брони тоже хватало. Гарри выбрал лучшую из наиболее легких вариантов, нацепил ее на себя и полез внутрь. Первые сомнения посетили его, когда из-за ближайшего угла ему навстречу вывернул паук 200 уровня и размером с Ньюфаундленда. Будучи знаком с логикой построения данжей, Гарри подозревал, что обычные игроки его уровня вряд ли качаются в данжах, где уже на входе их встречает такая скотина. Паук выстрелил в Гарри паутиной, не попал, а потом прыгнул вперед, пытаясь пронзить его своими передними ногами. Гарри поднырнул под взлетевшего в воздух паука и всадил гарпун в его мягкое подбрюшье. Система поздравила Гарри с нанесением критического урона, и паук бесславно умер. Гарри решил, что тактика в общих чертах ему понятна, и пошел дальше. Через два часа Гарри Борден вышел из данжа. Тот оказался не таким уж длинным и состоял всего из одного уровня, в конце которого Гарри пришлось сразиться с паучьей королевой. Прохождение данжа принесло Гарри 8 уровней, а финальная битва — еще два. Гарри решил, что для начала это неплохо, но можно бы и побыстрей. Подышав свежим воздухом минут пять, Гарри вернулся в данж, и из-за угла на него снова напрыгнул двухсотуровневый паук. А три радостно констатировал Гарри, пронзая его брюхо гарпуном. Мобы были тупы, недостаточно подвижны и действовали по одному и тому же алгоритму. Стоило только Гарри разгадать рисунок боя, как они стали для него легкой добычей. Второе прохождение заняло у него час и сорок восемь минут но принесло на два уровня меньше. В третий раз он уложился в час сорок, но апнулся всего на четыре. В четвертый раз опыт с пауков капать практически перестал, и только финальная схватка принесла ему уровень. Решив, что подземелье себя исчерпало, Гарри двинулся на выход. Ситуация на выходе изменилась. Раньше тут никого не было, а теперь на плоском камне развалился длинноволосый красавчик с гитарой. Он лениво перебирал струны и мурлыкал себе под нос что-то про ведьмаков и чеканные монеты в виде Гарри он встрепенулся, быстро сунул гитару в инвентарь и продемонстрировал Бордену свободные руки от оружия. «Я Барт», — сказал он, — «и ничего ценного у меня нет». «Может, зря ты тогда выбрал эту профессию?» — спросил Гарри. «Может, это не твое? Может, на Неве животноводства ты бы мог проявить себя куда лучше?» «Я неплохой Барт, если ты об этом. Просто пока еще не особо известный». «А зовут тебя случайно не Лютиком? Я Эдельвейс» сказал Барт, «но «Ну, лучше просто, Эд». Уровень у Эда был девяносто шестой, выглядел он лет на девятнадцать, и Гарри счел его потенциально безобидным. «Я, Гарри», сказал британец, впитавший правила этикета вместе с безвкусной овсянкой, которой принято кормить мальчиков в частных пансионатах. «А откуда ты здесь взялся? Я не видел, как ты подошел». «Оттуда», — Гарри махнул себе за спину. «А что ты там делал?» «А что там еще можно делать?» удивился Гарри. «Качался». «Где тогда твоя группа?» — спросил Барт. «Я качался соло». «Но это же подземелье прыгающих пауков!» На взгляд Гарри в этом возрасте было чуть больше экспрессии, чем нужно, но британец списал это на профессиональную деформацию. «Да, похоже на то. Никто не качается соло в подземельях прыгающих пауков». «Я качаюсь», — сказал Гарри. «И ты сумел его пройти? В смысле, до конца?» Четырежды сказал Гарри. Тебе там часом не попадался клубок легендарной паутины. Гарри сверился с инвентарем, который обогатился большим количеством клубков паутины, жвалами, рисами и крупными кусками хитина. Дважды, сказал Гарри, они из королевы выпадают, по-моему. Именно так, подтвердил Эд. А ты не мог бы продать мне один? Держи, сказал Гарри. Эд недоверчиво посмотрел на вожделенный предмет, лежащий в протянутой руке британца. «Но ты даже не спросил, сколько я готов за него заплатить!» «Считай, что это подарок», — сказал Гарри. «А денег-то у меня все равно нет», — сказал Барт, аккуратно пряча клубок в инвентарь. «На самом деле, я ждал тут какую-нибудь группу и хотел заплатить игрокам, которые отдадут мне этот клубок, своей службой. Но ты один, и мои услуги тебе вряд ли нужны». «Не торопись», — сказал Гарри. На прежней работе ему редко приходилось устанавливать контакты с местным населением, но какие-то азы ему все-таки преподавали. Это подарок, как уже сказал, но у меня есть еще один клубок, и я готов оплатить им некоторую помощь. Это какую? Насторожился Эд. Большей частью это будет информационная поддержка, сказал Гарри. Кстати, а зачем тебе эта паутина? Информационная поддержка — это мой конек а из легендарной паутины получаются легендарные струны для гитары сказал эд правда гитара тоже должна быть легендарная и я на нее еще не накопил но решил что смогу собрать инструмент по частям тут струны, там древесина иными словами ты вкладываешь в будущее сказал гарри похвальный выбор для столь молодого человека чем вообще занимаются барды ты откуда взялся раз не знаешь элементарных вещей издалека сказал гарри барды поют песни сказал Эд. Боевые песни, воодушевляющие соратников и устрашающие врагов, лирические песни, усмиряющие сердца и заставляющие их растаять, походные песни, снимающие усталость и ускоряющие шаг, и много других песен, например, «Суть я уловил», прервал его Гарри. И почему ты решил стать бардом? Я хотел повидать миры, и у меня есть некоторый талант к музыцированию и стихосложению, сказал Эд. А торгового таланта или таланта отважно размахивать мечом у меня нет. — Да, это дело не хитрое, — сказал Гарри. Берешь за один конец, а другим тычешь во врага, можно даже не размахиваясь. — И все же я предпочитаю гитару. — Твой выбор, — сказал Гарри. — А что бы ты делал, если бы на тебя напало стая диких волков? Спел бы им колыбельную. — Это на самом деле работает? — Еще как! — сказал Эд но в первое мгновение было немного нервно, и пришлось залезть на дерево повыше. «Понятно», — сказал Гарри. «Так тебе нужен второй клубок?» «Еще бы», — сказал Эд. «Конечно, на комплект струн хватит и одного, но за рыночную цену второго я смогу оплатить работу мастера. Тогда начинает рабатывать сказал Гарри. «Где тут ближайший город?» «Ближайший город тут в трех днях пути», — помрачнел Эд. «Но неподалеку есть деревня». И помрачнел еще больше. «Что не так с деревней?» Задал Гарри очевидный вопрос. «Коротконогим селянам не слишком по нраву мои песни». «Выгнали», — посочувствовал Гарри. «Нет, просто не платят». «Трактир там есть? Гостиница?» «Есть, но я же говорю, мне не платят». «Деньги у меня есть», — сказал Гарри. Он и выбил некоторую сумму с игроков еще на земле. Конечно, местные расценки были ему неизвестны, но он полагал, что на трактир и гостиницу в сельской местности там должно хватить. «Веди». Едва они двинулись в путь, как Барт достал из инвентаря гитару и собрался затянуть одну из своих песен, что пришлись не по душе коротконогим селянам, но Гарри его оборвал. «Не время для песен», — сказал он. «Я еще не узнал все, что мне нужно». «О чем же я еще должен тебе поведать?» «Как быстро прокачаться?» «А какой у тебя класс?» «Никакого». «Не может быть», — сказал Эд. «Я не могу прочитать твой уровень. Значит, он где-то в районе трехсотого». «И у тебя до сих пор нет класса?» «Я дал обед что не приму класса, пока не достигну пятисотого», — сказал Гарри. «Объяснять свои сложные отношения с системой и ее вычислителями он не стал». «Суровое у тебя божество», — заключил Барт. «И как давно ты принес эти клятвы?» «Около месяца назад». «Э-э... И ты хочешь прокачаться быстрее? В смысле, еще быстрее?» «Такой план», — сказал Гарри. «Высшие силы хотят мне недоброго, и я должен быть готов достойно встретить их вызов». «Можно я использую это в песне?» «Только без упоминания моего имени», — сказал Гарри. «Но что именно ты качаешь?» «Силу, ловкость, все подряд», — сказал Гарри. «Есть места, где можно быстро поднять уровень?» «Недавно я слышал об одном таком данже», — сказал Эд. «Он сильно поднимает уровни и характеристики сразу за одно прохождение, но, — говорят...» Там многое зависит от того, с какими начальными данными ты туда вошел. Он множит уже имеющиеся. И если ты войдешь туда ни с чем, то ничего и получишь. Если повезет, большое ничего. «Люблю большое ничего в красивой обертке», — сказал Гарри. «Считай, что ты мне уговорил». «Правда, с этим данжем есть две загвоздки. Например?» «Во-первых, я толком не знаю, где он находится», — сказал Эд. «Слышал только, что в какой-то глуши». Но это можно выяснить, если ты готов э, профинансировать исследования. «В разумных пределах», — сказал Гарри. «А вторая?» «Он практически непроходим», — сказал Эд. «В смысле, он существует уже очень давно, а первое прохождение случилось только на днях. И то в тот раз в подземелье пошло больше 20 игроков, а вышел один. Он теперь в топе, но никто не знает, как это ему удалось, так что, думаю, этот вариант тебе не очень подходит». «Мне подходит», — сказал Гарри. «А нельзя ли все-таки попробовать узнать подробности у того игрока, который его прошел?» «Вряд ли. Это не клановый игрок, а к одиночке подход вообще не найдешь, даже если найдешь самого этого одиночку, что тоже задача не из легких». «Но ты хоть знаешь, как его зовут?» — спросил Гарри. «Конечно», — сказал Эд. «Все это знают. Его зовут Соломон Рейн». Интермедиа Соломон После ухода из рука, Соломон еще некоторое время сидел в коридоре и смотрел в открытую дверь. За дверью по-прежнему было лето, но никаких признаков Чапая за ней не обнаруживалось. Солнце, небо, трава. Соломон предположил, что картинка могла быть иллюзией, призванной скрывать от любопытных взоров то, как на самом деле выглядит мир архитекторов если там на самом деле мир архитекторов. Но эта теория не выдерживала никакой критики. Откуда бы здесь взяться любопытным взором? Как правило, те, кто доходил до этого места, четко знали, что ждет их за дверью. А случайных людей отсеивали коридор воли и монах-рукопашник. Соломон подумал, что было бы неплохо бросить в дверной проем активированный маячок. Так, на всякий случай но весь его запас маячков остался в секретном отделении предыдущей брони, где-то там, на пути наружу. Идти за ними, а потом возвращаться сюда, Соломону не хотелось. Он был почти уверен, что раз уж признан достойным, монах не будет препятствовать его возвращению. Но это почти не давало ему покоя и перевешивало все доводы за. Соломон прекрасно понимал, что без физурка у него в этом бою никаких шансов не будет. Он видел, как монах разделался с эльфами и не хотел лишнего риска только не сейчас. Регенерация по-прежнему не работала. окнув Соломон с трудом поднялся на ноги и поплелся в зал финальной битвы. Монах все еще незыблемо стоял в центре зала и делал вид, что ему все равно. А может, ему и было все равно. Инвентарь не работал, а манипулировать сломанными руками Соломон толком не мог, поэтому он принялся попросту пинать читерское и несистемное оружие в сторону выхода. Это заняло какое-то время. Корявое, низкоуровневое оружие эльфов он трогать не стал. Коридор воли был завален оружием, доспехами и прочим хламом, выпавшим из них с физруком и из четверки эльфов. Но ужасное давление, которое мешало идти к цели, исчезло, и воздух снова был обычным, а не тягучим, как патока. Идти наружу должно быть легко и приятно, вне зависимости от того, оказался ли ты достоин или нет стоило отойти от входа в последний зал на пару шагов, как к соломону вернулась регенерация и появилась возможность убирать предметы в инвентарь. Соломон засунул туда все самое ценное, а потом соорудил из своей дряной брони некое подобие волокуш и принялся ссыпать на них остальное. Конечно, он предполагал, что со временем данш обновится, и весь мусор исчезнет, ведь по пути сюда они не нашли никаких следов от предыдущих попыток, но рисковать всетаки не стоило слишком много ценного могло валяться там на камнях. По мере продвижения к выходу, все потерянные характеристики, уровни и навыки возвращались к нему. Причем возвращались с куда большей скоростью, чем уходили. Соломон попытался прикинуть, на каком уровне он должен выйти из данжа, если текущая тенденция сохранится, и приблизительный результат ему понравился. Для более точного результата требовалось рисовать графики и чертить таблицы. Соломон решил, что не станет заниматься этой ерундой. Среди прочего барахла ему попалась шкатулка с дарами хаоса, которую Чапай выбил в одном из первых своих данжей. Содержимое шкатулки могло оцениваться в баснословную сумму, а могло не стоить практически ничего, а Чапай даже не попробовал ее открыть. Соломон очередной раз удивился непрактичности этого человека. В игре, где вещи решали, если не все, то очень многое, он был совершенно к ним безразличен. Может быть, именно это отношение и сделало его идеальной кандидатурой для прохождения данжа воли. Но понять землянина Соломон все равно не мог. Обоих землян, если уж на то пошло, они могли быть жесткими и жестокими, принимать практичные, взвешенные решения, но иногда творили такие глупости, которые Соломон никак не мог себе объяснить. Однако, в конечном итоге, Соломон от сотрудничества с ними только выиграл. Проходя мимо застывшего, как камень Виталика, Соломон еще раз попробовал его полутать или хотя бы сдвинуть с места, но у него снова ничего не получилось. Статус вне игры все еще горел над элитным зомби, и Соломон даже не представлял, что надо сделать, чтобы его изменить. Впрочем, это была не его забота. Это сейчас уже вообще ничья забота. В игровых мирах у зомби больше не было друзей, а от врагов он надежно прикрылся уникальным статусом, исключающим любые манипуляции с его телом. Соломон насыпил на себя куда более приличную броню и подобрал пару достойных клинков. Конечно, до своего топового снаряжения он еще не добрался, да и не факт, что его не придется менять с учетом выросших параметров, но Соломон уже почти чувствовал себя прежним. Пятеро эльфов стояли у точки невозврата и, казалось, ждали его приближения. Соломон отметил, что, хотя они и были неплохими бойцами, настоящей элиты, вроде Гвейна, черт бы драл его и его клинок веер, среди них не было. Средний уровень группы был 180-й, при том, что Соломон уже перевалил за 250 Эльфы стояли в обмач в расслабленных позах, и в руках у них было оружие. Но на Соломона они его не направляли. Рейн счел это обнадеживающим признаком. Еще ему было любопытно, про кого они спросят первым. «Где физрук?» – спросил главный в группе эльф. По старой, уже практически забытой традиции, вооруженной длинным и коротким клинками. «Здесь его больше нет, Брэмер». «Сказал Соломон. Этого эльфа он знал лично. Шапочное знакомство, но все же. Когда ты в этом бизнесе уже несколько веков, то имена и лица более-менее значимых игроков тебе известны. Праймер был, скорее, менее значим. Еще не элита и около топа, но когда-то их игровые пути пересеклись, и Соломон запомнил. И теперь Соломону стало все ясно про их приоритеты. Честь клана и кровная месть значила для них больше, чем бонусы от модераторского квеста». Позиция достойная, но не самая рациональная. «Я знаю, что его здесь больше нет», — сказал Брэмер. «Его метки погасли, а наш оракул перестал его видеть, поэтому я и спрашиваю, где он?» «Он ушел», — сказал Соломон. «Куда?» «Не знаю», — честно сказал Соломон. «Можете поспрашивать своих главных оракулов, и, вне всякого сомнения, так вы и поступите. Но я уже сейчас готов биться об заклад, что они не найдут его в игровых мирах». «Но он не мертв?» «Пока еще нет. Впрочем, не знаю. Ты говоришь странные вещи, Соломон. То, что здесь происходит, обычными словами не опишешь. Где второй?» «Там? Дальше?» Соломон махнул рукой вдоль коридора. «Каков статус вашего модераторского квеста?» «Провален», — сказал Брэмер. «От чьей руки он пал?» «Он пал жертвой обстоятельств», — сказал Соломон. «Но он мертв?» на всякий случай уточнил Брэммер. «Скорее да, чем нет», — сказал Соломон. «И прежде, чем ты снова начнешь обвинять меня в том, что я говорю странные вещи, я скажу, что я и сам вижу такое впервые». «Выходит, у нас больше нет повода драться с тобой, Соломон?» «Так не деритесь», — сказал Рейн. «Князь позже свяжется с тобой, чтобы обсудить компенсацию за тот ущерб, что ты причинил нашему дому». «Конечно», — сказал Соломон. Это была обычная процедура, когда повод для вражды терял свою актуальность. По игровым ли обстоятельствам или просто за давностью лет. Никто не хочет длить бессмысленные войны до бесконечности. Брэммер выдохнул. Даже при численном превосходстве пять к одному драться с хай-левелом ему не хотелось. Хватало и одного странного данжа, который действовал на нервы чем дальше, тем больше. — Я так понимаю, ты прошел до конца? — сказал он. — Да. — Грац, спасибо. — сказал Соломон. А наши воины полегли в финальной битве. — А что там в финале? — спросил Брэмер. — Отряды монстров? Дракон? — Монах, — сказал Соломон. — В нормальных условиях уровня примерно восьмидесятого, может, чуть больше, но явно ниже сотни. Обилок почти нет, ускорение первого уровня. В обычном мире такие падают от одного удара меча, но здесь его хватает даже с избытком. Вашим хватило. — А ты как победил? — Соломон улыбнулся. «Ты же знаешь, Брэмер, сколько стоит подобная информация», — сказал он. «Тебе нечем мне заплатить. Размер неустойки. Я буду обсуждать с великим князем», — сказал Соломон. «Ты все равно не уполномочен чтобы принимать такие решения». «Ладно», — сказал Брэмер. «Тогда мы пойдем». «Удачи», — сказал Соломон. Соломон дождался, пока эльфы пересекли линию невозврата и отошли от нее на добрый десяток метров, почти до самой границы видимости а уровни у них упали еще больше. А потом достал из инвентаря импульсный карабин колоквианской империи и расстрелял их в спину. Брэмер, шедший первым и по этой причине находившийся от него дальше всех, успел развернуться и броситься в атаку, обнажив оба своих клинка. Но иногда карабин все-таки бывает быстрее эльфа. Импульс поймал его во время очередного шага. Брэмер отбросило назад. Клинки зазвенели по камню. Полоска здоровья над его головой погасла. «Зомби был прав», — подумал Соломон. Иногда эти штуки могут здорово пригодиться, пусть и опыт с них не идет, но враги становятся мертвыми, а зачастую это важнее. Счетчик зарядов карабина показывал ноль, и Соломон зашвырнул отслужившее свое оружие в глубину данжа. Соломон пошел дальше бодрым пружинистым шагом. Очень скоро он добрался до того места, где с него упала его основная броня. Рейн был хай-левелом. Он уже давно достиг в игре такого положения, когда прокачка практически останавливается. Теперь набор опыта для перехода на следующий уровень порой требовал годы продуманной игры, иногда и десятилетия. Соломон входил в первую сотню абсолютного зачета, и вся эта сотня укладывалась всего в несколько десятков уровней. Для того, чтобы изменить свое место в рейтинге, требовалось либо убить вышестоящего конкурента последней смертью, либо затратить на прокачку пару веков. Поэтому топ очень долгое время был стабилен. За прохождение данжа воли система отвалила Соломону почти 100 уровней. И он вышел из подземелья абсолютным лидером рейтингового зачета. Номером один, практически недосягаемым, беззаговорочным топом, почти богом. Он вышел из подземелья, облаченный в черную броню, с двумя огромными вибромечами в руках и возросшие характеристики позволяли ему орудовать двуручными для обычного человека мечами со скоростью кинжалов. Он устроил мясорубку в подземном проходе, а выбравшись из холма, врубил на полную мощь все свои боевые ауры. Эльфы из дома красных ветвей, а их снаружи, казалось, чуть менее сотни, не дрогнули. Они бросились в атаку, и Соломон убил их всех. Номер один ни с кем не договаривается, и никому не платит неустоек. Он удовлетворенно оглядел дело рук своих и убрал мечи за спину. И убрал мечи за спину. Собирать лут смысла не имело. Столько не унесешь. Соломон воспользовался свитком и открыл портал на поверхность безжизненного спутника никому не нужной планеты в забытой всеми звездной системе, где находилось его тайное убежище. Бункер, который он сам оборудовал и обставил, не привлекая к работам сторонних специалистов, и о котором никто не должен был знать. Никто и не знал по крайней мере, до сегодняшнего дня. Рядом со входом в позе терпеливого ожидания стоял Ричард. Паладин – самая прокаченная аватара искусственного интеллекта, рожденного Колоквианской империей. На поверхности спутника не было кислорода, но Паладина этот факт нисколько не смущал. Соломон отпер дверь шлюза и жестом пригласил Паладина войти. Когда давление в шлюзовой камере выровнялось, Соломон открыл внутреннюю дверь и снял шлем. Ричард шагнул за ним. «А ты свой шлем никогда не снимаешь?» поинтересовался он. «Зачем?» «И правда, зачем?» сказал Соломон. Спрашивать, откуда паладин тут вообще взялся, не имело смысла. Уиски на свои возможности и свои пути. Но в этот раз Ричард забрался довольно далеко от дома. «Вы прошли данж, но маячок до сих пор не активирован», сказал Ричард. «Почему?» «Потому что мы не были до конца уверены, что это тот самый мир», сказал Соломон. «Физрук сейчас выясняет подробности, а мне надо кое-что сделать». Он открыл один из своих многочисленных сундуков и, не глядя, перезыбал туда большую часть хлама, освобождая инвентарь. А потом открыл другой сундук и принялся заполнять свободное место его содержимым. «Где коды доступа?» «У физрука?» «Мы договаривались не так», — сказал Ричард. «Коды доступа должны были быть у читера». «Читер мертв», — сказал Соломон, не вдаваясь в подробности. «Вы сложили все яйца в одну корзину, и теперь эта корзина утеряна!» «Такое случается», — сказал Соломон. «Тебе стоит научиться жить с этим». «Такое простое задание», — сказал Ричард, — «и такой провал!» «А ты забрался довольно далеко от обычных мест своего обитания», — заметил Соломон. «Игрокам ничего нельзя доверить», — сказал Паладин. «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». Согласился Соломон. «Так я и поступлю!» Соломон закончил набивать инвентарь и нахлобучил шлем. Паладин качался без остановки, но начал он гораздо позже Соломона. И сейчас, после всего, их разделяли полторы сотни уровней. Соломон решил, что этого хватит, и атаковал. Один удар Ричард блокировал мечом, а второй принял на щит. Соломон сделал обманное движения и пнул его в живот. Паладин пробил внутреннюю дверь спиной и вылетел в шлюз. Решив, что ему понадобится больше пространства, Соломон вытолкнул его наружу, и они сошлись на открытой поверхности крупного астероида, и звезды холодно взирали на их схватку с высоты. Ричард был достойным противником, и прежнему Соломону пришлось бы с ним повозиться, но ровней новому Соломону он все-таки не был. Они сходились трижды, и каждая схватка длилась не больше нескольких секунд, а потом Ричард упал и больше не поднялся. Однако убежище перестало быть тайным и возвращаться сюда было нельзя. Соломон некоторое время досадовал, что вообще связался с Искином, который легко нашел его секретный бункер, проанализировав логи его перемещений. Также ему было обидно, что его так легко просчитали. С тех пор, как он вышел из данжа, прошло не более получаса. А Искин точно предсказал, куда он отправится в первую очередь. Над этим стоило подумать. Соломон решил, что подумает об этом завтра. Он воспользовался портальным свитком и переместился на портальный круг в нескольких километрах от Данжа Воли. Тот самый круг, где они уже не так давно высадились вместе с землянами. Теперь он был один. Круг был пуст. Соломон вызвал свой транспорт. И на этот раз использовал его скоростные возможности на всю катушку. Но когда он добрался до холма Данжем, там снова были эльфы. Наверняка перешли по портальной метке, которую поставил кто-то из их магов. На этот раз эльфов возглавлял третий меч Дома Красных Ветвей. Какой-то там принц, и у него наверняка был с собой амулет Возрождения. Соломону снова пришлось убить их всех. Потом он тщательно установил принесенную с собой взрывчатку вокруг холма и активировал детонатор. Конечно, взрыв не мог повредить Данжу, находившемуся внутри холма, но должен был затруднить доступ к нему и выход из него. Время еще было. Пока не подоспела новая партия эльфов, Соломон разложил вокруг остальную взрывчатку и внес необратимые изменения в окружающие подземелье ландшафт. Он бы ударил по всей этой долине метеоритом, но такой возможности у него не было. По крайней мере, прямо сейчас. Конечно, план с использованием длинного копья полетел к черту. Коды доступа утеряны и вряд ли вернуться в игровой мир. Отношения с эскином несколько испорчены, но черт бы драл их всех. Возможности похожи на двери. Когда закрывается одна, это значит, что скоро может открыться другая. Главное, чтобы ты смог дожить до этого времени. А жизнь на вершине должна быть куда проще. Из этого чертова подземелья Соломон вынес почти сотню уровней, которые сделали его безоговорочным топом. Но у него перед глазами до сих пор стояла табличка системного сообщения, которое пришло, едва он вышел из зала с монахом и начал свой путь назад. «Ваш вклад в победу оценен» вы получите соразмерную награду. Это был нестандартный, но не столь уже редкий подход, когда награда не выдавалась одним куском или не делилась поровну на все количество участников рейда. Дифференцированный подход, когда каждый получает столько, сколько он заслужил, в зависимости от того, что он сделал. Соломон понимал, что для победы физрук сделал гораздо больше, и раз его вклад в победу был весомей, соразмерная награда превзойдет ту, что получил Соломон с учетом тех уровней которые у него уже были соломон понимал что если физрук выйдет из этого данжа то встанет с ним вровень конечно риски были невелики физрук отправился неизвестно куда с практически невыполнимой миссией и вряд ли он сможет найти обратную дорогу в игровые миры но соломон уже был свидетелем того как выходцы с земли творят невозможное, и предпочел подстраховаться по максимуму он страстно желал быть на вершине один Интермедия Борден Гарри, черт с вами, сыграем в эту игру Борден, убивал. Барт играл на гитаре и пел. В сумме выходило, что они качались. На этот раз Гарри пришлось иметь дело со змеей-людьми. Змеи-люди шустро ползали, поднимались на своих массивных хвостах до человеческого роста и активно плевались ядовитой слюной. А еще у них были руки, которыми они могли держать разнообразное холодное оружие. Гарри пытался прикинуть, в какие условия надо поставить, например, анаконд, чтобы в ходе нормальной, неигровой эволюции у них выросли руки. Но представить себе такой выверт пока не мог. Змеи-люди были уровня 250+, но убивать их было несложно. По сравнению с хвостом, две ноги дают преимущество маневренности. И Гарри этим преимуществом умело пользовался. Они вошли в данж едва ли не полчаса назад, а Гарри взял уже три уровня. Барду, с которым британец создал группу, досталось пять. Конечно, его вклад в бой был существенно меньше, но он был значительно ниже уровнем, и очков опыта ему хваталось избытком. Пел он, кстати, так себе, на уровне исполнителей из недорогого лондонского паба где-нибудь в пределах слышимости звона колоколов церкви Сен-Мэри-Лэ-Боу, и особого прироста характеристик Гарри не ощущал. это объяснял это тем, что у него гитара плохая. Первого «Змея-человека» Гарри взял на гарпун, но это было слишком легко, Тогда он подобрал с пола выпавшие из рук покойного кривые мечи, похожие на турецкие ятаганы, и дальше пошел уже с ними. Барт держался в десяти шагах позади. Это позволяло ему уворачиваться от ядовитых привков обитателей данжа. Гарри вонзил меч в грудь очередного змея-человека и дважды его повернул. «И все же», — сказал британец, вытаскивая ятаган и резким взмахом стряхивая с него зеленую кровь, — «мне кажется, что ты меня лечишь». «Вовсе нет», — сказал Барт. «Конечно, у нас, Бардов, есть разные песни, но то, что я сейчас делаю, ближе к Бафферу, чем к Хиллеру. К тому же, тебя не надо лечить, они же в тебя еще ни разу не попали». «Я не в этом смысле», — сказал Гарри. «Просто я думаю, что ты мне врешь». «О чем?» «Об этом данже», — сказал Гарри. «В смысле, не вот об этом, а о том чертовом данже, из которого пресловутый Соломон Рейн вынес свое абсолютное лидерство». Я разговаривал с людьми в тавернах и на постоялых дворах, а также имел несколько бесед с торговцами на рынке, и никто из них ничего не знает о данже. Про Рейна, конечно, слышали все, но единой версии о том, как он стал номером один, не существует. — Это нормально? — сказал Барт. — Откуда им знать? — А тебе откуда? — Барды есть почти везде, — сказал Эд. «Кроме того, в среде бардов принято обмениваться информацией, потому что мы всегда в поисках сюжетов для новых песен. А для того, чтобы написать поистине хорошую песню, надо быть в курсе, что сейчас актуально». «И кто твой источник?» – спросил Гарри. «Мой кто?» «Откуда ты узнал о том, данже и Соломоне? Кто тебе рассказал?» «Профессиональная этика, знаешь ли, я сейчас разорву группу и дальше пойду один», – пригрозил Гарри. «Не-не-не-не, ты не должен так поступать с добрым и милым Эдельвейсом», сказал бард Эдельвейсу очень трудно качаться. Мне рассказал другой бард а он слышал от третьего Барда, который был знаком с поэтессой, чей любовник принадлежал к Дому Красных Ветвей, а Дом Красных Ветвей принимал активное участие в тех событиях и на данный момент считается главным пострадавшим от произошедших наверху перемен. А почему ты не пользуешься той зловещей светящейся штукой? Гарпуном? да им он же более эффективен если я буду убивать противника с одного удара ловкости и уворот у меня никогда не прокачаются сказал гарри я думал вы тут понимаете в такого рода вещах я барт служитель муз и далек от вульгарного махания железками заявил эддельвйс тут на гаре наварились сразу трое змеи людей и ему пришлось поставить разговор на паузу секунд на двадцать так что там за история — спросил он, меняя один из ятаганов на его упавшего с трупа брата-близнеца, чуть лучше заточенного. «Да — Доподлинном известно немногое, Рек Барт. — Ведомо мне, что Соломон Рейн и двое его подлых приспешников из недавно присоединившихся к системе мира... — Подлых приспешников? — уточнил Гарри. — Ты должен понимать, что мой источник черпал свежую воду своей истории в роднике дома красных ветвей. Нет, так глупо звучит. В общем, ты должен понимать, что слушаешь версию проигравших, так что в ней все подано под таким углом, а знаки можешь расставить ты сам. Итак, Соломон и двое игроков, из недавно присоединившегося к системе мира, поскольку один из подлых приспешников был текущим объектом кровной мести самого великого князя, эльфы преследовали их по всем мирам, а троица низко бежала, не смея вступить в честный бой. И когда эльфы уже почти догнали их и занесли над ними мечи, готовясь совершить свое кровавое правосудие, Соломон увел свою троицу в древнее подземелье доселе считавшиеся непроходимым. Пылающие праведным гневом эльфы последовали за ним. И там они получили тот самый честный бой, которого так жаждали, и оказались этому не рады. «Мой источник об этом умалчивает», — сказала Эдельвейс. «Обратимся же тогда к сухому языку цифр», — сказал Гарри. Непосредственно в данже эльфы потеряли около двух десятков бойцов, никого не убили и подземелье не прошли. «Потрясающая эффективность!» — восхитился Гарри. «На чем специализируется их дом?» «На шпионажах и диверсиях». «Вдвойне потрясающая эффективность!» — снова восхитился Гарри. «У вас тут массовую премию Дарвина за свое впечатляющее клановое самоубийство не выдают?» «А?» «Нет, ничего, продолжай». Дальше будет часто использоваться слово «подло», — предупредил Эд. сам была лицом заинтересованным, можно сказать, вовлеченным в конфликт. Поэтому в ее рассказе преобладали эмоции. А свою версию тех событий я еще не успел сочинить. Итак, подлый Соломон, подло пожертвовав подлыми приспешниками, прошел проклятое подземелье. «Если будешь писать об этом песню, постарайся не использовать такое количество слов, начинающихся на одну букву», — сказал Гарри в результате чего усилился многократно. То есть эльфы говорят, что многократно. Но если ты посмотришь в таблицу рейтинга, то сам можешь посчитать, что на самом деле он взял около ста уровней. Характеристика, конечно, тоже привалила, но в целом об усилении в разы не может быть и речи. Это эльфы так отмазываются. «Где, кстати, можно посмотреть такую таблицу?» – спросил Гарри. «В любом бойцовском клубе или букмекерской конторе», – сказал Эд. В конторе данные точнее и свежее, конечно. Они ж на это ставки принимают. А в бойцовском клубе это просто стена славы. Вроде те парни, на которых всем надо равняться. Угу, сказал Гарри. Новый змея-человек был толще предыдущих раза в полтора. Ядом не плевался. Зато довольно ловко орудовал здоровенным трезубцем, не давая британскому агенту подобраться вплотную. Так что Гарри пришлось сначала изрубить трезубец в щепке и только потом заняться самим толстяком. «В общем, многократно усилившийся Соломон вышел из данжа и подло напал на сотню мирных эльфов, устроивших перед входом пикник», — сказал Эд. «Он использовал особое подлое оружие из высокотехнологичных миров и особо темную магию из миров магических. Убил их всех, и подло скрылся в неизвестном направлении. И когда эльфы повторно собрались на пикник на том же месте, Соломон вернулся и опять подло на них напал» и снова убил их всех, после чего взорвал это место и засыпал солью. «А солью зачем?» «Полагаю, что для красного словца», — сказал Эд. «Дальше Соломон исчезает из нашего повествования, и начинается самая грустная его часть». Ну, по версии поэтессы. Воспользовавшись ослаблением дома красных ветвей, его гнусные конкуренты объединились и подло нанесли ему несколько ударов в спину, в результате чего... «Дом красных ветвей переживает сейчас не лучшие времена». «К черту эльфов!» — сказал Гарри. «Что там с данжем?» «Информация о данже крайне скудна», — сообщил Барт. «Его полное прохождение увеличивает твои уровни и характеристики. Неполное отбирает их, а смерть в нем является окончательной. Хоть ты весь амулетами обвешайся, считается, что ни один из топовых игроков его пройти не сможет» потому что во время прохождения подземелье отбирает у тебя все системные дары, а потом сталкивает с противником, который частью этих даров все-таки владеет. А новым игрокам туда лезть нет смысла, потому что 0 умноженный на что угодно, все равно в результате даст ноль, даже если им каким-то чудом удастся финального босса одолеть. Считается, что Соломон Рейн нашел эксплойт, позволивший обойти это ограничение, и частью этого эксплойта были те самые двое игроков, которыми он пожертвовал. «Похоже, что он не очень приятный тип», — заметил Гарри. «В топе приятных типов вообще нет», — сказал Барт. «Когда ты все время прокачиваешься и все время ожидаешь ударов в спину от тех, кто тебе в нее дышит, сложно сохранить хорошие манеры, знаешь ли». «Да, наверное», — сказал Гарри. «А можно с этим Соломоном как-то встретиться и поговорить?» «Конечно же нет». «Почему? У вас тут нет игрового братства или чего-то в этом роде». «Ты меня вообще слушал?» «Да», — сказал Гарри, забивающий второго толстяка с трезубцем. «Ну а как-то подстроить встречу?» «Э, вот ты откуда?» — спросил Эд. «Из Англии». «Никогда не слышал?» «Я бы удивился, если бы это было не так», — сказал Гарри. «У вас в Англии был король?» «Королева», — сказал Гарри. «Сейчас неважно», — сказал Эд. «У вас была королева, и у вас наверняка был какой-нибудь главный королевский шпион, так?» «Наверняка» сказал Гарри, если бы приход системы и зомби-апокалипсис не встали на пути его карьерных устремлений. Через пару десятков лет главным королевским шпионом он мог бы стать и сам. Все наверняка знали его имя и даже пару мест, в которых он бывает, сказал Эд. Но даже если тебе удастся проникнуть в одно из таких мест, как сделать так, чтобы он с тобой заговорил? Как хотя бы сделать так, чтобы он тебя заметил? А это я сейчас не о Соломоне и Рене говорю, а о любом человеке, кто входит хотя бы в топ-1000. С Соломоном все еще сложнее. Во-первых, он реально топ номер один. Во-вторых, он не клановый боец. Он играет соло. Он качается соло. Он делает квесты соло. Это самый сложный способ игры. И то, что он сумел добраться до вершины, говорит о том, что Соломон суперосторожный игрок а его стиль и способ, которым он прошел этот данж. В общем, с таким лучше не связываться. Вместо очередного толстяка Гарри встречу выползла змея-женщина. Ниже пояса она была змеей, а выше – женщиной. Причем довольно привлекательной, если не обращать внимания на чешую и общую зеленоватость. Ее голову украшала роскошная копна волос, заплетенных в африканские косички. Кроме того, она была топлес и без оружия. Будучи истинным джентльменом, Гарри несколько секунд соображал, что же ему делать со всем этим зеленым добром – рубить атаганом или предложить куртку, а потом обнять и плакать. Змея-женщина тряхнула головой, и ее африканские косички, оказавшиеся вовсе не африканскими косичками, а щупальцами, полетели в его сторону. От неожиданности Гарри прыгнул назад, но несколько особо назойливых щупалец успели его… пощупать. От их прикосновения на его кожаной, подбитой железными пластинами куртке, плюс 10 к ловкости, плюс 18 к броне, степень износа 60%, оставались прорехи, словно выеденные кислотой. Гарри прикинул, что даже среднестатистическое щупальце в четыре раза длиннее его этаганов и, и взялся за арбалет. Конечно, он отдал бы предпочтение пистолетам, но в этом данже было ограничение на огнестрельное оружие. Получив болт в левый глаз, женщина зашипела, как кошка с прищемленным дверью-хвостом, и плюнула в Гарри ядовито-оранжевой слюной. Гарри увернулся, а Барт нет. Эд рухнул на пол и забился в конвульсиях. Полоска здоровья над его головой начала сокращаться. Решив, что времени возиться с верблюда-змея-женщиной у него больше нет, Гарри достал гарпун. Несколькими секундами позже, взявший очередной уровень Гарри, уже вливал в глотку Барда целебное зелье. «Фух!» – сказал Эд. Его лицо приобрело прежний оттенок, здоровье медленно восстанавливалось, но Барда все еще потряхивала. «Спа-спасибо!» «Что это было?» — поинтересовался Гарри. «Медуза», — сказал Эд. «С ними тоже лучше не связываться». «А предупредить не мог?» «Я и забыл, что они тоже тут обитают». «Но теперь мне становится понятно, почему предыдущие ребята бросались в атаку так яростно и безоглядно», — сказал Гарри. «Если бы мне приходилось иметь дело с такими женщинами, я бы тоже испытывал постоянную склонность к суициду». «Их способ размножения немного сложнее», — сказал Эд. «Медузы им откладывают яйца». «Я не уверен, что хочу знать все в таких подробностях», — сказал Гарри. «Но если здесь была медуза, значит, где-то поблизости находится кладка», — сказал Эд. «Ее хорошо охраняют, но зато там можно собрать много ценных для алхимиков ингредиентов». глянем решил Гарри. «Ты как, идти можешь?» «Разве что медленно и недалеко». «Ладно, отдохни еще», — сказал Гарри. «К черту Соломона Рейна! Что сейчас происходит с тем данжем?» «О, это очень интересная история», — вздохнул Эд. «Хотя, на самом деле, нет. Там происходит совершенно обычный для таких ситуаций бардак». «То есть мнения игровой общественности разделились», — сказал Эд. Одни считают, что раз Соломон сумел так здорово там прокачаться, то значит и другие смогут. И предлагают заняться вдумчивым исследованием, перемежаемым с безумными попытками взять подземелье наскоком. Другие утверждают, что второй, такой же как Соломон, тут никому и даром не нужен, потому что дисбаланс и система рейтингов полетит к черту и настаивают, что данж лучше запечатать и не трогать вообще никогда. Бардак усугубляется тем фактом, что вход в данш погребен под сотнями тонн земли из-за взрывов, устроенных там Соломоном. Сейчас в той местности стоят боевым лагерем представители самых могущественных кланов, а в Большом Шатре посреди этого лагеря их лидеры спорят о том, как же им поступить. Пока еще спорят с пеной у рта, но, исходя из общих тенденций, кровь может начать литься в любой момент, так что в ближайшее время тебе туда точно не попасть. «Возможно», — сказал Гарри надо бы посмотреть поближе затопчут сказал эд просто посмотреть сказал гарри а можно теперь я тебя о чем нибудь спрошу в поисках сюжетов для новой песни вроде того условий прежнее никаких имен валяй спрашивай разрешил гарри я так понимаю что твой мир присоединился к мирам системы совсем недавно так и было то есть ты родился и вырос до ее прихода да И ты успел кем-то стать, пока все это не начало происходить с твоим миром, да? Успел. И кем же ты стал? Королевским шпионом. Не стал кривить душой Гарри. А потом не стал кривить душой еще больше. А точнее, королевским убийцей. Что ж, это многое объясняет, сказал Эд. А почему ты сделал такой выбор? Потому же, почему ты стал бардом, сказал Гарри. Хотелось посмотреть мир, а на гитаре я играть не умею. Кстати, вспомнил Эд. Насчет того данжа есть еще одна теория, не особо популярная. Да я и сам в нее не верю. Но на ее основе может получиться хорошая баллада. Балладам ведь не обязательно быть правдивыми. Я бы даже сказал, что им это противопоказано, сказал Гарри. И что за теория? Ходят слухи, не я понятия не имею, откуда они взялись и кто их распускает, что один из тех двоих, что вышли в данж вместе с Соломоном, на самом деле не умер, сказал Эд и что рано или поздно он выйдет из того подземелья. И когда он выйдет, миры системы уже не будут прежними». «Для баллады звучит неплохо», — согласился Гарри. «Но в реальной жизни такое случается крайне редко. Ты хоть знаешь, как зовут этого парня? Понятия не имею».